Глава третья Бум! Хрязь! «Великая Матерь!» — возглас фальцетом. Я вскинулась, судорожно пытаясь очухаться ото сна и проморгаться. Голова соображать пока отказывалась. Сфокусироваться тоже удалось не сразу, а когда всё-таки удалось... «Ты чего подкрадываешься?» — возмутилась я, глядя на Тимара. А этот товарищ сидел на полу напротив раскладушки, держась одной рукой за лоб. «Я не подкрадываюсь?» «Нет!»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 И я упала лицом в подушку, стараясь смеяться не слишком громко. Там у него наливался багрянцем огромный шишак. «И ничего смешного!» — недовольно пробурчал Тимар, а я чуть ли не рыдала. «Ох, Тим, прости, пожалуйста, я не специально». Вытерев выступившие от смеха слёзы, я выпустила из рук своё страшное оружие. Я же спала, а во сне что-то послышалось. Вот на рефлексах и сработало. «Да я понял». Он встал с пола и снова потёр лоб. «Очень больно». Давай лёд приложим, а то вон шишка какая и синяк будет». Я смущённо улыбнулась. «Чёрт, неудобно-то как. Мальчишка мне цветы, а я ему сковородкой в лоб. Прошу хоть не чугунной, а тефлоновой, а то ведь и убить так могла». «Да ладно, сейчас перекинусь, и всё пройдёт». Он хмыкнул. «Только ты уж больше не дерись, больно всё-таки». «Тимуар!» Я не выдержала и снова захохотала в голос. «Ох, не могу, ты не обижайся, я не со зла».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 «Ладно, сейчас позавтракаем, а потом всё расскажешь». Когда мы закончили есть, я многозначительно на него взглянула. «Давай, начинай свой рассказ. По порядку. Кто такой, что случилось и так далее». Тимар помедлил, продолжая вертеть в руках кружку. «Моё полное имя — Тимар Ойлер. Как ты уже знаешь, я — оборотень, вторая ипостась — волк». «Это я уже знаю», — вклинилась я, так как Тим опять сделал долгую паузу. «Ну да, собственно, что ещё?»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 но ты скитался думал добраться куда нибудь где еще оборотни есть чтобы помогли тим а ты чего такой больной то был прости я не разбираюсь в оборотнях но всегда думала что уж волк то никогда не пропадет охота там и все такое вика я в городе рос она охотит и не был никогда перекидывался конечно регулярно куда ж без этого но охотиться а тут еще серебро на шее все силы высосло тебя же этот пацан сказал верно не сними ты ее с меня я бы еще неделю протянул самое большее а голодал совсем заболел вон дожил курицу украсть пытался да человеческий ребенок меня поймал тим фыркнул М да мы помолчали каждый о своем века он помялся а ты ведьма да чего от неожиданности я даже закашлялась с чего ты взял у тебя тут все такое странное и вещи какие то непонятные и мебель чудная и вот эти штуки Кивнул он на микроволновку, потом на электрический чайник. «А, да нет, Тим, вещи не странные, я не ведьма. Это просто мир другой, как оказалось. Мой мир — земля, а твой — ферин. Вот такая, другой мир, поразительная ситуация». «Земля?» Теперь была очередь Тимара многозначительно тянуть паузу. «И что же нам теперь делать?» Он с несчастным видом взглянул на меня. «Что делать, что делать? Снимать штаны и бегать».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 А я не знаю, что нужно сделать, чтобы она была. Наверное, бойлер специальный устанавливать. И ещё, скорее всего, фильтры какие-то ставить. Тоже вопрос. Как? Куда? Ванны и душа нет, а я так не привыкла. Знаешь, каково это бегать по нужде во двор и мыться из тазика, если привык жить в квартире с душем и нормальным туалетом? Я смущённо рассмеялась. Уж прости за такие подробности. А ещё почему-то нет печки. А учитывая, что дом каменный, я зимой здесь околею. Как-то ведь надо его отапливать. Вопрос как? Но даже если бы печка и была, я понятия не имею, как её растапливать. Понятно. Тим растерянно смотрел на меня. Я как-то не подумала об этом. Но насчёт печки это я сделаю. Собственно, вот. Я улыбнулась. Ладно, с этим до осени разберёмся. А сейчас знаешь что? Давай-ка ты попробуй разобрать всякий хлам в сарае. Весь мусор в выгребе. Всё, что может показаться подозрительным в одну кучу, явный хлам в другую. Всё нормальное в третью.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 Оборотни в сказках всегда страшные, то есть тёмные. А тут непутёвое и нескладное существо, с которым мне ещё предстоит нянчиться и нянчиться. И жилище моё. Снаружи для всех это заброшенное и развалившееся здание, этакий дом с привидениями. А внутри, очень даже неправильным внутри хочу заметить. Это красивый, хоть и запущенный и грязный особняк. Причём живой, судя по моим ощущениям. И, похоже, не только живой, но ещё думающий и дружелюбный.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 Особенно убирать там было нечего, учитывая, что дом создал ее совсем недавно, но, тем не менее, плитка и сантехника были покрыты небольшим налетом, как бывает в давно закрытом помещении. Так что, как ни крути, очистить надо. Чем я и занялась, вооружившись пара очистителем и бытовой химией. Нет, все-таки пара очиститель это мегавещь, да еще такой мощный. Тимар меня приятно удивил. Когда я, довольная результатом своих трудов, выползла из сверкающей чистотой ванной, то почувствовала ароматы, доносящиеся из кухни.